Глава 13. Горничную звали Эл Рейс. Я узнал это от Сельмы Малой, позвонив ей в пятницу в 8 утра. А также то, что Элли около 30, она миниатюрная, аккуратненькая, кожа цвета кофе со сливками, работает у Ирвинов около года. Однако мне не пришлось проявить деликатность. Освободив Фрица от обязанности отнести Вулфу завтрак, я поднялся в его комнату, увидел, как он стоит... Это такая глыба в желтой шелковой пижаме, босиком перед окном в лучах солнечного света. И узнал, что он изменил нашу схему опроса свидетелей. Ори Кеттеру поручили навестить мужчину и женщину из припаркованного автомобиля, которые стали свидетелями гибели Джонни Кимса. В деле имелись их фамилия и адрес, а также показания, что за рулем, совершивший наезд машины, сидел мужчина. Но на этом, пожалуй, и все». Опрос, конечно, проводили опытные спецы, но Вулф хотел получить информацию напрямую о Тории. Сол Пензер должен был взять на себя горничную, написав собственную вступительную часть, ну а дальше действовать экспромтом. Мне следовало выдать ему 500 баксов из сейфа, что в сумме с уже выданной ему сотней составляло 600 баксов. Неплохой навар для Эл-Рейс, к тому же освобожденный от налога. Лично я должен был присутствовать на церемонии вскрытия сейфовой ячейки, когда и если таковая будет назначена. Вулфу удалось отлично обосновать, почему Солу досталась служанка, а мне церемония вскрытия сейфа. По словам Вулфа, если возникнут какие-либо осложнения, мое присутствие сделает миссис Моллой более податливой. Умно. Я без дела слонялся по кабинету до одиннадцати утра. когда из оранжерея спустился в Улф. Сол появился в девять утра, получил инструкции и пятьсот баксов, после чего отбыл. Ори пришел и сразу ушел опрашивать свидетелей происшествия. Паркер, позвонивший вскоре после десяти, сообщил, что получит судебное постановление около полудня и попросил меня быть готовым. На мой вопрос, следует ли мне предупредить миссис Малой, он ответил, что ее присутствие необязательно, и я позвонил ей с радостным известием, что она может расслабиться. Чувствуя, что эта ситуация явно требует по-настоящему остроумных комментариев, я состряпал парочку заготовок, но ни одна из них не оказалась достаточно острой. Поэтому, когда Вулф вошёл в кабинет и прошествовал к письменному столу, я ограничился тем, что сказал: "Миссис Молой не едет на вечеринку. Вы её очаровали. Она признала, что не смогла остаться здесь на ночь, поскольку находясь так близко от вас, за себя не ручается. И она больше не хочет быть там, где вас нет". Вулф что-то проворчал, взял со стола каталог, пришедший с утренней почты, и тут раздался телефонный звонок. Звонил Паркер. В полдень я должен был встретиться с ним и Патриком Диганом в компании Metropolitan Safe Deposit. Прибыв за пять минут до назначенного времени на Мэдисон-авеню в районе Сороковых улиц, я обнаружил, что отнюдь не преувеличивал, назвав предстоящее мероприятие вечеринкой, и все приехали вовремя. В приёмной банковского хранилища нас собралось 10 человек: Паркер, Диган, двое сотрудников компании по аренде сейфов, смотритель хранилища, помощник окружного прокурора, со знакомым мне городским детективом, представленным к нему в качестве охранника, также знакомый криминалист, специалист по отпечаткам пальцев из полицейской лаборатории, незнакомец в тёмных очках без оправы, личность которого я узнал позже, и я. Что ты мне говоришь? Но открытие сейфовой ячейки действительно можно превратить из рутинной операции в настоящее событие. Я даже удивился, не увидев мэра. После того, как двое служащих компании досконально изучили документ, который вручил им Паркер, нас провели за стальной барьер, и мы оказались в небольшом помещении с тремя стульями и узким столом в центре. Один из служащих компании ненадолго вышел, И вернулся с металлическим ящиком размером примерно 24х8х6 дюймов, стараясь держать его исключительно за нижнюю часть. Под взглядами благодарной публики, служащий очень бережно поставил ящик на стол, и на сцену вышел специалист по отпечаткам пальцев. Он тоже положил свой чемоданчик на стол и открыл его. Я бы сказал, Эксперт нарочно растягивал удовольствие, явно играя на публику, но определённо провёл всестороннее обследование. Добрых полчаса он работал над отпечатками, обследуя верх боковины и дно ящика с помощью различных присыпок, щёточек, кисточек, увеличительных стёкол, фотоаппарата и фотографии отпечатков пальцев, извлечённых из портфеля кружного прокурора. Да, здесь явно не мешало поставить побольше стульев. Кульминационный момент Эксперт обставил как нельзя лучше. Он убрал все принадлежности обратно в чемоданчик и закрыв его, сообщил нам: "Я нашёл шесть отдельных отпечатков пальцев, идентичных тем, что принадлежат Майклу М. Малою. Пять других отпечатков, вероятно, принадлежат его жене, но я не могу стопроцентно поручиться. Возможно, отпечатки принадлежат кому-нибудь другому". Аплодисментов он не дождался. Кто-то тяжело вздохнул, устав стоять. Паркер обратился к незнакомцу в темных очках без оправы. «Надеюсь, все требования судебного постановления соблюдены?» «Да», — согласился незнакомец. «Но, полагаю, эксперт должен подтвердить это в письменной форме». Они начали припираться. Эксперт терпеть не мог лишней писанины. «Он готов сформулировать свое заключение устно, без всяких оговорок, в присутствии девяти свидетелей», но отказывается подписывать заключение без проведения тщательного лабораторного сравнения сделанных здесь фотографий с отпечатками Малой из досье, а также для подтверждения полученных результатов коллегой. Все это было не слишком логично, однако эксперт уперся рогом. В конце концов незнакомец заявил, что готов пойти на уступки и признать, что устное заключение эксперта удовлетворяет условиям судебного постановления и отдал распоряжение сотруднику компании «Симон». по аренде сейфов, отдать Паркеру ящик и ключ. Второй ключ, предоставленный служащим компанией, уже был в замке. Однако Паркер ответил, что ящик и ключ следует отдать не ему, а мистеру Дигану. Правда, прежде чем принять это, Диган должен расписаться в получении. «Ну ладно, открывайте», — приказал помощник окружного прокурора. Диган положил руку на металлический ящик и обвел бегающими карими глазками присутствующих. Хорошо, но только не на публике, вежливо, но твёрдо заявил он. "Кейф принадлежит мистеру Малою, а согласно постановлению суда, я являюсь распорядителем его собственности. Не могли бы вы покинуть помещение? Впрочем, если предпочитаете, я могу выйти в другую комнату". Эти слова вызвали очередные споры, началась неразбериха. Все желали присутствовать при вскрытии железного ящика. Но в конце концов сдались, когда помощнику окружного прокурора пришлось неохотно согласиться с Паркером, что позиция Диггана имеет под собой все законные основания. Помощник окружного прокурора в сопровождении охранника покинул помещение. Специалист по отпечаткам пальцев поплёлся следом. Сотрудникам компании Metropolitan Securities депозит это совсем не понравилось, но закон есть закон, и они тоже ушли. Диган посмотрел на незнакомца в темных очках без оправы. «Ну а вы, сэр?» «Я остаюсь», — объявил незнакомец, «так как являюсь представителем налоговой комиссии штата Нью-Йорк». Он стоял возле стола на расстоянии вытянутой руки от сейфа. «Смерть и налоги», — произнес Паркер, обращаясь к Дигану. «Законы, установленные природой и законы, установленные человеком. Вы не имеете права чинить ему препятствия». «Арчи, закрой дверь». «За собой», — Диган в упор посмотрел на Паркера. «Когда вы оба покинете помещение». Паркер безмятежно улыбнулся. «Ой, да бросьте. Мы с мистером Гудвином не относимся к публике. У нас имеется официальный статус и законный интерес. Ведь вы получили доступ к сейфу именно благодаря нам». «Я в курсе». Диган продолжал держать руку на металлическом ящике. «Но сейчас...» Я по закону распоряжаюсь имуществом малое, по крайней мере, временно, и управление этим имуществом моя единственная прямая обязанность. И вы, как юрист, мистер Паркер, должны это понимать и проявить ответственность. Откуда мне знать, зачем конкретно хочется мистер Вулф или зачем конкретно хотите Свей? С какой статьи я должен верить вам на слово? Я не утверждаю, будто вам уже что-то известно о содержимом данного ящика, или будто я Опасаюсь, что Гудвин сейчас схватит его и убежит. Но я прямо заявляю, что как душеприказчик, взял на себя ответственность за сохранность имущества Малоя, а тот факт, что я стал душеприказчиком благодаря вам, не играет никакой роли. Ведь это вполне разумно, да? Он явно апеллировал к нашему здравому смыслу. Да, ответил Паркер. В высшей степени разумно. Я не могу этого оспаривать и не буду. Но мы отсюда никуда не уйдём. Мы не собираемся ничего хватать и даже к чему-то прикасаться без приглашения, но нам нужно увидеть содержимое сейфа. Если позовёте на помощь и потребуете, чтобы мы ушли, я сомневаюсь, что в данных обстоятельствах вы поведёте себя благоразумно. Если уходить, так уж всем. И я немедленно, пожалуй, судье ракеру на ваш отказ открывать содержимое сейфа в присутствии советников давы. Полагаю, он запретит вам вообще открывать сейф до слушаний в суде. Диган поднял железный ящик. «Держите крепче». Захлопнув дверь, я отступил в сторону. Мистер Паркер осветил основные правовые аспекты, но не упомянул, что мы сделаем, если вы попробуете выйти в другую комнату. Но это уже моя епархия. Я заблокирую с собой дверь. Что я и сделал. Вот так-то. Я на три дюйма выше вас, и на 15 фунтов тяжелее, несмотря на ваш толстый живот. А с этим ящиком у вас останется свободная только одна рука. Вы, конечно, можете попытаться, а я со своей стороны обещаю не делать вам уж очень больно. Он окинул меня не слишком сердечным взглядом и запыхтел. Это просто фарс. Баркер встал рядом со мной спиной к двери. Сейчас. Сейчас или никогда. Вперёд. Открывайте сейф. Если Гудвин на вас бросится, я подставлю ему подножку, как не как я член коллегии адвокатов и служитель закона. Дигна казался упрямым чёртом. Даже после этих слов ему потребовалось 20 секунд, чтобы оценить ситуацию. После чего он отошёл к дальнему концу стола, оказавшись в 12 футах от нас, поставил ящик и поднял крышку. Налоговик подошёл поближе, заняв позицию возле дивана. Поднятая крышка закрывала нам поле зрения, и содержимое ящика было видно лишь Дигану и налоговой комиссии штата Нью-Йорк. Они молча уставились на ящик. Затем Диган сунул в него руку. Когда он вытащил её, мы увидели пачку зелени, 3 дюймовой толщиной, перетянутую резинками. Осмотрев пачку со всех сторон, Диган положил её на стол возле ящика, ещё раз залез в него рукой и вытащил ещё одну пачку. А потом ещё, и ещё. В общей сложности восемь пачек. Диган посмотрел на нас и произнёс слегка дрожащим голосом: "Я рад, что вы, ребята, остались. Подойдите поближе. Только поглядите на это." Мы приняли приглашение. В ящике больше ничего не было. В пяти пачках сверху лежали сотенные купюры, по двухполтинники и в оставшейся пачке двадцатки. Банкноты были потёртые, сложенные в аккуратные пачки и плотно перетянутые резинками. Денег в каждой пачке, конечно, было меньше, чем если бы там были новые купюры. Обычно 250 банкнот на дюйм толщины. Но это уже не кот ночхал. «Приличный запас», — заметил Паркер. «Вы должны быть рады, что мы остались. Даже у меня возник бы соблазн, если бы я оказался здесь в одиночестве». Диган кивнул с ошарашенным видом. «Чтоб мне провалиться. Придется все это пересчитать. Вы поможете?» Мы, так и быть, согласились. Я придвинул к столу стулья, мы сели. Диган в конце стола, а мы с Паркером с двух сторон от Дигана... И начали считать. У нас ушло уймо времени, так как Диган пожелал, чтобы мы все по очереди пересчитали деньги в каждой пачке, что казалось вполне разумным, хотя одну пачку полтинников пришлось пересчитывать 6 раз, чтобы достичь соглашения. Когда мы закончили, каждая пачка была снабжена листком бумаги с суммой и нашими инициалами. На другом листке Диган записал полученные цифры и сложил их. Итого 327 тысяч 640 долларов. Если не верите, могу записать сумму прописью. 327 тысяч 640 баксов. Дигган посмотрел на Паркера. Вы ожидали такое? Нет, у меня вообще не было ожиданий. Ну а вы... Дигган перевел взгляд на меня. Аналогично. Я покачал головой. Интересно. А чего ожидал Вулф? Можете сами у него спросить. С удовольствием. Он у себя в кабинете. Я посмотрел на наручные часы. Будет ещё 15 минут. По пятницам у нас в половине второго ланч. Тогда мы можем успеть. Диган сложил пачки денег обратно в ящик, закрыл его и направился к двери. Бездеетельный налоговой комиссии штата Нью-Йорк двинулся следом, буквально настигая Дигана на пятки. Мы с Паркером выйдя из комнаты, остались снаружи, а Диган тем временем отправился за смотрителем и налоговиком запирать ящик в сейфовой ячейке. Дождавшись Дигана, мы вместе вышли на улицу. Налоговик сразу же отчалил, пока мы находились внутри хранилища. особо не привлекали внимания, ну вроде что пара охранников. А вот на улице представители прессы явно не дремали. Не успели мы ступить на тротуар, как нам преградил дорогу какой-то репортёр. По его словам, читатели желали знать, что мы нашли в сейфе Малоя. Мы само собой отказались делиться информацией, но он прилип к нам как банный лист и отстал лишь тогда, когда мы захлопнули перед его носом дверь такси. Плотный поток транспорта, естественно, не позволил нам вернуться в старый особняк из бурого песчаника до часа тридцати. Но поскольку Патрик А. Диган по-прежнему оставался подозреваемым, я провел его вместе с Паркером в дом. Отконвоировав их в кабинет, я отправился в столовую и закрыл за собой дверь. Вулф, восседавший на стуле с подлокотниками во главе стола, уже принялся за восьмидюймовое кольцо муса из ветчины... изобный железитейлёнка. Арчи, ты привёл посетителей, упрекнул меня Вулф. Да, сэр. Паркер и Джиган. Знаю, вы не любите, когда вас напрягают во время еды. Нам обнаружили около 3 млн долларов старыми купюрами в сейфовой ячейке. И Джиган хочет узнать, были ли вы в курсе, что в сейфе деньги. Ну что? Попросить их подождать? Они что-нибудь ели? Нет. Разумеется, это никуда не годилось. Мысль о том, что в его доме находится голодный человек, будь то же голодный подозреваемый в убийстве или голодная женщина, была для Вульфа невыносима. Пришлось пригласить гостей к столу. Я поделился с ними своей порцией мусса, и пока мы ели, Фриц состряпал омлет с шампиньонами и сельдереем. Вульф утверждал, что в Марселе есть человек, который готовит такой омлет лучше Фрица. Но я не верю. Гости заявили, что им вполне достаточно мусов. Впрочем, я заметил, что омлет моментально почистили, хотя должен признать, Вульф его только попробовал. Покидая столовую, я подол Вульфу тайный знак, и мы, доверив паркеру отвезти Дигана в кабинет, прошли на кухню, где я доложил о церемонии вскрытия железного ящика. Он выслушал мой доклад, недовольно хмурясь. Впрочем, не на меня. Вуф терпеть не может стоять после еды, а на кухне ему некуда было присесть, поскольку его внушительные габариты не вписывались в размеры обычных стульев. Когда я закончил, Вуф спросил: "Ты уверен, что в сейфе ничего не было, кроме денег?" "Абсолютно уверен". Я не сводил с него глаз, а у меня очень острое зрение. "Нет, я не могу пустить". — Проклятие! — пробормотал Вулф. — Ей-богу, на вас не угодишь. Триста двадцать семь тысяч. — И только. Да, все это наводит на размышления. Но не более того. Когда человек впутывается в смертельно опасные дела, всегда остается какой-то след. И я надеялся найти его в сейфе. — М-м-м. Очень хорошо. Я хочу наконец сесть. Он прошествовал в кабинет, и я потянулся следом. Паркер уступил Дигану красное кожаное кресло. Диган закурил сигару и, вуф, втискивая свою тушу в кресло, недовольно сморщил нос. Вас, джентльмены, наверняка ждут дела. Приношу свои извинения за то, что пришлось вас задержать, но я никогда не говорю о делах за обеденным столом. Мистер Гудвин рассказал мне о том, что вы нашли в том ящике. Удивительная заначка. Мистер Диггл, у вас есть ко мне вопрос? Пара вопросов, ответил Диггл. Но сперва я должен поблагодарить вас за ланч. В жизни не ел такого вкусного омлета. Непременно передам мистеру Брайнеру, ему будет приятно. Итак, что за вопрос? Ну, Дegan выпустил облако дыма прямо в лицо хозяина. А часть это просто обычное любопытство. Вы ожидали, что в сейфе окажется большая сумма денег? Нет. У меня не было никаких определённых ожиданий. Да, я надеялся найти что-то такое, что поможет мне продвинуться в деле, над которым я сейчас работаю. Я вам вчера о нём говорил. Однако я понятия не имел, что могло быть в сейфе. Хорошо, Игген взмахнул рукой с сигарой. Мистер Вулф. Я отнюдь неподозрительный человек, любой, кто меня знает, вам это подтвердит. Но Теперь у меня появились определённые обязательства, и у любого, кто нашёл бы целое состояние в том ящике, мелькнула бы мысль: а что если вы знали, что оно там? или, по крайней мере, это предполагали. И теперь, когда мы нашли деньги, что если вы надеетесь получить внушительную часть этой суммы в качестве оплаты за работу, которой в данный момент занимаетесь. Определённо, именно такой вопрос я должен был задать сам. Нот Ньют не отвечать на него. Допустим, это так. И что с того? Теперь мне всё ясно. Я ещё не ответил ни да, ни нет. «Предположим, у меня были определенные надежды». «И что это меняет?» «Ну, я не знаю. Даже не знаю, что сказать». Диган снова пустил облако дыма на сей раз в сторону Паркера. «Если честно, то я жалею, что согласился. Я пошел на это ради приятельницы, у которой сейчас тяжелые времена, с Эльмой Малой. Но лучше бы я отказался». в результате попал в неловкое положение. Конечно, она обеими руками за то, чтобы вы нашли основания для пересмотра дела Питера Хейса. Я, в свою очередь, высоко ценю ваши усилия, и это возможно даёт вам основания полагать, что я приму на себя обязательство пустить деньги малое на оплату ваших услуг и расходов. Однако загвоздка в том, что Сельма категорически не хочет принимать не только всё наследство, но даже его часть. Это не играло роли, пока речь шла о незначительных активах. Но сейчас совсем другое дело. Рано или поздно наследство отойдет кому-нибудь другому. Ведь когда речь идет о таком богатстве, сразу же объявляются какие-нибудь родственники. И что они скажут, если я заплачу вам из этих денег? Теперь вы понимаете мою проблему? Он выпустил очередное облако дыма. «Очень хорошо понимаю». Губы Вулфа... легко дёрнулись в неком подобии улыбки. Но вы неверно сформулировали вопрос. Вам нужно было спрашивать не что, если вы, а просто, есть ли вы? Мой ответ нет. Я не собираюсь претендовать ни на какую часть этого клада или принимать эти деньги, если предложат. Неужели Вы говорите серьёзно? Да, серьёзно. Тогда почему было не сказать об этом прямо? Так нють? Я так и сказал. Вулф поджал губы. Теперь, когда я ответил на ваш вопрос, хочу попросить вас об ответном одолжении. Вы несколько лет были знакомы с мистером Малоем. Вам что-нибудь известно об источнике таких денег? Нет. Я был страшно удивлён, когда их увидел. Не поймите меня превратно, я вас ни в чём не обвиняю, а просто хочу пробудить ваши воспоминания. Насколько близкими были ваши отношения? Близкими? Ну, не могу сказать, чтобы мы были особенно близки. Он ходил в круг моих друзей, иногда я делал с ним кое-какие дела. Какие именно? Время от времени я платил ему за советы. Дигган затушил сигару в пепельнице. Относительно инвестиций моей организации. Он отлично разбирался в определенных областях рынка недвижимости. И все же вы платили ему не так много, чтобы ваши деньги были существенной частью обнаруженного в сейфе состояния. Господи, конечно, нет. В среднем, может... 2 300 в год. Было ли предоставление консультаций относительно вложений в недвижимость? Основным источником доходов малое. Ну, точно не знаю. Всё, может быть. Но он ещё занимался брокерством и, полагаю, проводил кое-какие сделки лично. Впрочем, он никогда не распространялся о своих делах. Малой был не из болтливых. Мистер Диган. взываю к вашему здравому смыслу вы обратились ко мне с вашей проблемой и я её решил теперь проблема появилась у меня я хочу знать откуда взялись эти деньги в течение столь долгого общения как чисто дружеского так и делового мистер малой не мог не сказать или не сделать чего-то такого что намекнуло бы народ его деятельности, позволившей заработать 3 млн долларов. Наверняка он что-то такое говорил. Если тогда это для вас ничего не значило, то сейчас, если освежите память, случайно оброненное слово может приобрести новый смысл. Я прошу вас сделать усилие. Если вы По вашим словам, высоко цените мои старания, помочь миссис Малой. Дополагаю, да, моя просьба вполне оправдана. Вы согласны? Угу, да, согласен. Диггин бросил взгляд на часы и встал с места. Я уже опаздываю на встречу, но я возьму вашу просьбу себе на заметку и непременно дам знать, если что-нибудь вспомню. Он уже было повернулся к Вулфу спиной, но внезапно передумал. Я знаю нескольких человек, которые вели дела с Малой. Если хотите, могу спросить у них. — Ну, конечно. Я был бы вам весьма признателен. — Полагаю, у миссис Малой вы спросите сами? Вулф обещал так и сделать. И Дигган с ним попрощался. Породив его до дверей, я вернулся в кабинет и сразу застыл на пороге, потому что Паркер уже встал с кресла, тоже собравшись уходить. Он попросил меня не беспокоиться, но я люблю открывать ворота замка Вулфа, на встречу большому миру, поэтому любезно подал Паркеру пальто. А тем временем Вулф развёл в кабинете кипучую деятельность. Он встал с кресла, взял пепельницу с окурком сигары Дигана и направился в сторону туалета в углу, собираясь выкинуть окурок. Когда он вернулся, я спросил: "Что-нибудь слышно от Соло Фредди или Ори?" Вулф поставил пепельницу на место, сел позвонил, чтобы ему принесли пиво. Один короткий звонок и два длинных, и прорычал: "Нет. Когда бегемот раздражается, то раздражение из него так и прёт". Эх, нужно было принести ему пачку сотенных, чтобы поигрался. О чём я ему и сказал?